Глава 75. Праздник основателя монастыря Капуцинов. Рози приехала и привезла с собой раздоры горе своему супругу, приговор к смерти или изгнанию доброму старику, отцу его, все, что мы предвидели, все, что друзья Клейва желали предупредить, все, что было неминуемо при настоящих обстоятельствах. Домашние дела Клейва. Часто служили предметом разговора в нашем кружке. У Арингтон и Джон Джемс знали бедственное его положение. Мы трое крепко держались того мнения, что Рози и ее матери следует жить в Булоне, а Клейву достаточно посылать им денежные пособия, сколько позволяют ему собственные средства». Как злейшие враги ненавидят они один другого, ворчит Джордж Уаррингтон. Из-за какой же благодати они не хотят разъехаться. Что за баба это, миссис Маккензи, восклицает Фредерик Бейгом. Что за зверь? Что за дьявол? И это та самая женщина, которая улыбалась так прелестно, говорила так сладостно. «Черт побери, что за сфинксы эти женщины!» Фредерик Бейгом вздохнул и дальнейшее размышление утопил в пиве. С другой стороны, и еще с большей настойчивостью, требовала возвращения Рози к Клейву миссис Лаура Пенденис. Она выставляла такие неопровержимые Ей одной доступные аргументы, что наша враждебное сожительству партия не находила ни одного равносильного возражения. «Разве он женился на ней только на дни ее счастья?» спрашивала Лаура. «Хорошо ли? Достойно ли благородного человека покидать ее теперь, когда она несчастлива?» Никогда женщина так не нуждалась в покровительстве, как это бедное жалкое создание, и кому же, как не мужу, быть ее попечителем? Верно, Артур. Ты забываешь торжественные клятвы, данные Клейвом перед алтарем? Не связан ли он неразрывными узами с женой на всю жизнь? Не обязан ли он любить ее, утешать, почитать, презирать ее и больную, и здоровую? — Ее презирать? — Да, но уж никак не ее матушку, — возражает мистер Пенденис. — Я вижу, ты безнравственная молодая женщина. Проповедуешь нравственное двоеженство. Но Лаура, улыбнувшись при этой мысли, не отступила, однако ж от первого своего предложения, обратясь к Клейву, который был у нас и толковала при скорбных семейных обстоятельствах. Она взяла его за руку и с умилительным простодушным усердием принялась защищать дело правды и религии. Она соглашалась с нами, что Клееву предстоит тяжкий жребий. «Но тем возвышеннее будет подвиг, и тем почетнее исполнение долга». При том же стоит потерпеть всего два 3 месяца и конец испытанием, Родится ребенок, и миссис мекензи наверное, уедет. Тогда долг Клейва будет требовать удаления ее, точно так, как теперь долг его требует угождать жене при ее деликатном положении, и доставлять отраду этой бедняжечке, которая должна была так страдать и от нездоровья, и от несчастья, и от домашних неприятностей». Клейв согласился с тяжелым вздохом, но в то же время с и великодушной покорностью, как нам обоим казалось. «Она права, Пен», — сказал Клейв. «Мне кажется, что твоя жена всегда права». «Да, Лаура, с Божьей помощью я постараюсь перенести свой жребий, постараюсь исполнить свой долг и употреблю все силы, чтобы усладить жизнь моей бедной, милой Розе. Пусть себе шьют они шапочки-рубашечки, да только не мешают мне в мастерской». «Вечером я могу ходить в Клипстон-стрит и работать в натурных классах. Нет ничего лучше натуры, Пен. Таким образом, видишь ли, я редко буду дома. И то только во время стола, когда по долгу природы рот у меня будет полон и не будет случая к ссоре с бедной мистерис Мэг. Затем Клейв, напутствуемый и ободряемый любовью и состраданием моей милой жены, отправился домой с непоколебимой решимостью нести безропотно тяжкое иго, которое налагала на него судьба. «Надо отдать справедливость нашей миссис Маккензи, Желая сколько-нибудь утешить бедного Клейва, она всеми силами подтверждала предположение моей жены, что пребывание ее в доме Клейва будет только временное». «Временное!» — восклицает мистер Мэкк которая была так любезна, что пришла навестить миссис Пенденис и старалась подделаться под ее тон. «Уже ли вы думаете, мадам, что бы могло быть иначе? Уже ли вы думаете, что я из-за каких бы то ни было благ согласилась жить в доме, где со мною так поступили, где у меня и у дочери расхитили все состояние до последнего шиллинга, где каждый день меня оскорбляют?» И полковник Ньюка мой его сын. Уже ли вы думаете, мадам, что я не замечаю, как ненавидят меня друзья Клейва, как они надменничают, как они смотрят свысока на мою милую дочь и распускают слухи о несогласиях между моей душечкой Рози и мною? Рози, которая умерла бы от горя и голода, если бы любящая ее мать не явилась, спасти ее нет. Я ни за что не останусь. Я проклинаю каждый день, который провожу в этом доме. Я скорее согласилась бы ходить по миру и просить куска хлеба у прохожих. Скорее согласилась бы мести улицу и голодать. Хотя, благодаря Богу, я, как вдова офицера службы Ее Величества, получаю пенсию и могу ею существовать. Этого пособия полковник Нюком не может отнять у меня, да, лишь только моя милая Рози не будет нуждаться в призоре матери, я удалюсь от нее. Я тряхну прах с ног моих и оставлю этот дом. Да, сейчас же оставлю. И пусть тогда друзья и знакомые мистера Ньюкома смеются надо мной, бронят меня и отвращают от меня сердце моей возлюбленной Рози, если им угодно. «Благодарю вас, мистерис Пенденис». «За все ваше доброе внимание к семейству моей дочери, за вещи, которыми вы снабдили ее хозяйство, за ваши хлопоты по устройству нашего семейства. Собственно, за этим я пришла к вам и желаю вам доброго утра». С этими словами бойженщина оставила мою жену, и мистер Пенденис спустя несколько времени повторила эту забавную сцену перед своим супругом, с большой веселостью, сделав в заключении всего великолепный реверанс с торжественным наклонением головы точь-в-точь -точь, как мистерс Мэккензи при прощании. Наш добрый полковник бежал от мистерс Мэккензи. Он безропотно покорялся приговору судьбы и, одинокой старый и убитый, честно шел по пути долго. «Счастье еще!» Писал он к нам, что в продолжении многих лет, когда фортуна ему благоприятствовала, он был в состоянии делать добро своей великодушной родственнице мисс Гонимен. Теперь он может с благодарностью принять ее гостеприимство и воспользоваться вниманием и приютом, который она предлагала ему». Ни у кого не мог бы он встретить большей заботливости о его спокойствии. Воздух в Брейтоне необыкновенно благоприятствовал его здоровью. Он нашел там много старых знакомых, многих бенгальцев, с которыми преприятно проводит время и прочее. Могли ли мы, знавшие его благородный характер, вполне верить этому рассказу? Нам небо даровало здоровье, счастье, милых детей, единодушие и скромный достаток. Этому же доброму старику, чья жизнь блистала благотворениями и чье поприще было поприщем чести и человеколюбия, судьба присудила бедность, несбыточность надежд, разлуку, одинокую старость. Мы смиренно преклоняли голову, соображая противоположность его удела с нашим и просили небо послать нам в силу перенести наше настоящее благоденствие в кротости духа и наши черные дни, если им должно наступить с такой же покорностью воле проведения, какую оказывал этот добрый христианин. Я забыл сказать, что наши попытки поправить финансовые дела Томаса Ньюкома, не имели никакого успеха, потому что полковник твердо намерен был жертвовать всем, что получил за военную службу, на расплату с лицами, у которых он занимал деньги перед банкротством. — А, какой он добрый человек! — говорил мистер Шерик со слезами на глазах. Что за благородный старик этот полковник? Он скорее согласится умереть, чем не расплатиться с долгами до последнего шиллинга? С голоду умрет, а расплатится? Деньги, сэр, были не мои, иначе уже ли бы я подумал принять их от бедного старика? Нет, сэр, клянусь вам, что теперь, когда у него нет ни шиллинга за душой, я уважаю и почитаю его в тысячу раз больше, чем тогда, когда мы воображали, что он купается в золоте. Жена моя. Сделала было две-три попытки на самаритянские визиты в Гоулэнд-стрит, но была встречена супругой Клейва с таким принужденным радушием, обой женщиной с таким пасмурным видом, с такими насмешками, с такими двусмысленными, даже оскорбительными намеками, что благотворительность Лауры поколебалась, и она перестала навязываться с услугами, так неблагодарно принимаемыми, Если Клейф навещал нас, что случалось очень редко, то после обычных двух-трех вопросов о здоровье его жены и малютки не упоминалось ничего больше о его домашних делах. Занятия его живописью, говорил он, шли порядочно. Работы, хотя и из-за умеренной платы, было довольно. Он был не скрытен. Не то что чистосердечный Клейв в прежних дней, и, как легко было заметить, угнетен обстоятельствами. Я не вынуждал его к откровенности, в которой он был не расположен, и почел за лучшее не нарушать его молчание. У меня было множество своих дел. У кого же их нет в Лондоне? Если вы завтра скончаетесь... Ваш любезнейший друг вздохнет по вас от чистого сердца и примется за свое дело по обыкновению. Я угадываю, но не намерен описывать жизнь, какую вел в это время наш бедный Клейв. И недостатки, и домашние неприятности, безотрадный труд и отсутствие дружеского товарищества все это омрачало его нежную душу. Я рад был, что отец Клейва не жил у него. От полковника Мы получили два или три письма. Возможно ли, чтобы это было три месяца назад?» «Боже мой! Как летит время!» «Ему хорошо», — писал он у мистер Сгонимен, которая заботится об нем как нельзя больше. «Раз или два в продолжении этой истории». Мы упоминали о школе капуцинов, где воспитывались полковник и сын, старинном заведении времен Якова I, все еще существующем в самом сердце лондонского сити. День кончины основателя до сих пор празднуется цистерцианами. Примечание. Цистерциане – религиозный орден, происходящий от ордена бенедиктинцев и называющийся так по местечку Цитакус – Цесариум близ Дижона во Франции, где Роберт Моденский положил ему начало в 1098 году. Впоследствии этот орден распространился по всей Западной Европе. Конец примечания. В часовне, где собираются ученики школы и человек 80 стариков, призреваемых в богадельне, стоит гробница основателя огромный памятник, украшенный геральдическими изображениями и грубо исчерченными аллегориями. Тут есть старинное зало, прекрасный образчик архитектуры времен Якова. Что я говорю? Старинное зало. Их несколько. Проходя по старинным лестницам, старинным коридорам, старинным комнатам с такими же старинными портретами, вы воображаете, что живете в XVII столетии». Для всякого другого, кроме цистерциан, это учреждение капуцинов место несносно скучное. Несмотря на то, люди, получившие там воспитание, любят посещать его, и старейшие из нас становятся опять молодыми на час-два, на два, когда очутятся на этой сцене своего детства. По заведенному обычаю, 12 декабря, в день кончины основателя, Первый ученик школы в Мантии читает слово на латинском языке в честь «Fundatoris Nostri» и о других предметах. К слушанию этого слова собирается значительное общество старинных цистерциан, после чего мы отправляемся в часовню и присутствуем при проповеди а потом садимся за большой обеденный стол, где сходятся старинные школьные товарищи, где произносятся старинные тосты и спичи. Перед шествием из зала, где читается слово в часовню, распорядители обеда, следуя старинному обряду, с жезлами в руках идут в церковь во главе процессии и садятся на почетных местах. Школьники с красивенькими свеженькими личиками в белых, как снег, галстуках, и старики-пансионеры в черных костюмах чинно сидят на своих скамейках. Часовня освещена, и гробница основателя со странными изваяниями, чудовищами, гербами чернеет и сияет самыми причудливыми эффектами тени и света. Вот он лежит, фундатор Носьер, в брызжах и мантии, Ожидая Великого Дня Суда, мы, старинные ученики, как бы ни были стары, становимся снова школьниками при виде этой знакомой старинной гробницы и думаем, как переменились скамейки с тех пор, как мы были здесь, и как доктор, не нынешний доктор, а доктор нашего времени, сидел, бывало, вон там, и как страшный его глаз наводил ужас на нас, робких школьников». И как бывало, школьник наш сосед надает нам пинков в продолжение службы, и как потом монитор поколотит нас за то, что под коленями у нас синяки. Тут сидят сорок краснощеких мальчиков, размышляющих о распуске по домам на завтрашний праздник. Там сидят человек 60 стариков-пансионеров, внимающих молитвам и псалмам. «Вы слышите, как покашливают в полумраке эти почтенные старики в черных одеждах? Жив еще старый хрен Аякс?» «Спрашиваете вы?» Цистерцианские школьники обыкновенно называли этих стариков «старый хрен». «Жив ли еще старый хрен Аякс?» «Спрашиваю я». «Или старый хрен солдат?» «Или старый хрен добрый джентльмен?» или могила уже закрылась над ними, множество свечей освещают часовню, и эту сцену старости и юности, стародавних воспоминаний и смерти. Как торжественные молитвы, верно сохранившиеся в памяти и снова произносимые там, где мы слышали их в нашем детстве, Как прекрасен и великолепен обряд, как возвышены провозглашаемые священником древние слова моления, которым поколение невинных детей и толпы отшедших старцев вторили аминь под этими сводами, служба в день основателя отлично от других. Для нее избран 37-й псалом, и мы слышим «двадцать третье». От Господа стопы человеку исправляются, И пути его восхощет зло. 24. И да падет, не разобьется, Яко Господь подкрепляет руку его. 25. «Юнейший бых, яко состарихся и не видях праведника, на ниже семени его просяще хлебы». Когда дошли до этого стиха, я отвел глаза от молитвенника И взглянул на толпу черных пансионеров. Между ними сидел Томас Ньюком. Голова доброго старика была склонена над молитвенником, Не узнать его было нельзя. На нем надет был черный костюм пансионера богодельник Капуцинов, орден бани был у него на груди. Он стоял среди убогой братьев в Торя псалмам. Стопы доброго старика направлены были велением неба сюда, в этот дом убогих. Здесь суждено было окончиться жизни, исполненной любви, доброты и чести. После этого я уж не слышал ни молитв, ни псалмов, ни проповеди. Как смел я сидеть на месте почетном, когда он там, между нищими! О, прости, благородная душа! Я прошу у тебя прощения за то, что принадлежу к свету, который так поступил с тобой с тобою превосходящим меня и заслугами и возвышенностью чувств и добротою я ждал и не мог дождаться конца службы музыки органиста речи проповедника наконец орган проиграл отпускную и я остановился на паперти в ожидании когда станут выходить в свою очередь пансионеры дорогой старинный друг я бросился к нему с жаром который без сомнения проявлялся у меня и в лице и в голосе так был я растроган при виде его лицо старика также вспыхнуло когда он увидал меня и рука его задрожала в моей я нашел себе приют артур сказал он помните ли, как мы перед отъездом моим в индию приходили в монастырь капуцинов навестить капитана скарсделля, такого же убогого как я, и также старого служившего с полуострова скарсдель отошел туда, где злой перестает возмущать ближних и утомленный упокоивается. Увидев его, тогда я подумал, «Вот место, где старик, окончив свое поприще, может повесить свой меч, умирить душу и с благодарностью ждать кончины». Артур. «Мой добрый друг, лорд Г., так же цистерцианин, как мы, только что назначен попечителем и определил меня сюда. Не тревожьтесь, мой любезный Артур, мне здесь хорошо, у меня здесь все есть, и теплый угол, и сытный обед, и свет доровой, и, и добрые друзья, благодарение Богу. «Мой добрый молодой друг, друг моего сына, вы всегда любили нас, всегда делали нам добро, и я благодарю за вас, Бога!» «Да, сэр, я спокоен и счастлив под конец жизни!» Он произносил эти слова, когда мы шли по дворам здания к его комнате, которую я действительно нашел опрятную и уютную. На очаге трещал приветный огонь, на столике стоял чай и лежала Библия, и подле ее очки, а над камином висел портрет внука, написанный Клейвом. «Вы можете навещать меня, сэр, во всякое время. Ваша жена и малютка тоже могут бывать здесь». «Скажите об этом Лауре, да дайте ей мой усердный поклон. Но вы побыли здесь довольно, вам пора к обеду». Напрасно я убеждал полковника, что я и не думаю об обеде. Он посмотрел на меня как-то особенно. Я догадался, что он хочет остаться один, уважил это приказание и удалился. Разумеется, я пришел к нему на другой же день, хотя не с женой и не с детьми, которые, сказать правду, находились в это время за городом в Росбери, где они намерены были провести Рождество и куда после школьного обеда располагал отправиться и я. При втором моем визите к Капуцинам добрый полковник вошел в большие подробности о причинах, побудивших его надеть костюм убогих братьев и мне ничего не осталось, как согласиться с его доводами и подивиться благородному смирению и довольству жребием, пример которых подавал мне добрый старик. «При банкротстве несчастного банка», — говорил он. Его больше всего огорчала и мучила мысль, что бедные его друзья и знакомые — Им самим вовлеченные были в спекуляцию, в которой они потеряли свои маленькие капиталы. Даже мисс Гонимен, например, старушка, во всех отношениях добрая и благорасположенная, без всякого злого намерения, не раз намекала ему, что деньги ее рассорены. От этих намеков, сэр, гостеприимство ее было не совсем приятно говорил полковник. «Дома, я разумею, у бедного Клейва. Было еще хуже», — продолжал он. «Мистерис Мэккензи в продолжении нескольких месяцев беспрестанными жалобами и разными поступками так терзала и сына моего, и меня, что бежать от нее куда бы то ни было представлялось единственным спасением». «И у нее нет злого намерения, Пен. Ни брони же, ни проклина этой бедной женщины!» Прибавил он, горько улыбаясь. «Она думает, что я обманывал ее. Богу известно, что я обманывал только самого себя. Она имеет большое влияние на Рози. Редко кто может устоять» против этой запальчивой и упрямой женщины, сэр. Я не мог переносить ее укоров, не мог смотреть на мою бедную больную невестку, из которой мать делает теперь что хочет. В этих грустных размышлениях ходил я однажды по Брейтонскому мысу, как вдруг повстречался с моим школьным товарищем лордом Г. который всегда благоволил ко мне, Он рассказал мне, как его назначили недавно попечителем дома капуцинов. Пригласил меня к себе обедать на другой день. Я отговаривался, но отговорки мои не были приняты. Он, разумеется, знал о моих коммерческих неудачах и благородно и щедро предложил мне пособие. Я был глубоко тронут его великодушием Пен, и высказал ему все, что было у меня на уме. Сначала он не хотел и слышать, чтоб я поступил в богодельню, и из кошелька старинного школьного товарища и старинного сослуживца предлагал мне столько, что мне хватило бы на целый век. Не благородно ли это с его стороны, Артур? Награди его, Господи!» «Есть еще на свете добрые люди, есть еще истинные друзья. Я в этом убедился в последнее время. Знаете ли, сэр...» Тут глаза старика замигали. «Знаете ли, сэр, что Фредерик Бейгем сам прибил вот эти полки для книг, принес и повесил вот этот портрет, «Моего внука, Клейв с сыном, скоро навестят меня!» «Ужели он еще не бывал у вас?» — скричал я. «Мои не знают, что я здесь», — сказал полковник с кроткой улыбкой. «Они думают, что я гощу у лорда в Шотландии». «А, добрый он человек!» Когда мы наговорились досыто в нижнем храме за бутылкой Бордосского, где мой старый главнокомандующий не хотел и слышать о моем плане, мы пошли наверх к его супруге, которая, увидав своего мужа расстроенным, спросила о причине, «Наверное, добрая бордовская развязала мне язык, и я отвечал ей, что между мной и ее супругом произошел спор, и что я беру ее в посредницы. Потом я рассказал ей всю историю, как я отдал кредиторам все мое состояние до последней рупии». Как я с той же целью заложил пенсию и все пособия, данные мне при отставке. Как обременяю я своего бедняжку Клейва, которому довольно приходится трудиться, чтобы содержать свою семью и женену мать, которую я по своей неосторожности довел до нищеты. Объяснил ей что друг мой может доставить мне честное убежище, и что это гораздо лучше, нежели опустошать его кошелек. Леди глубоко расстрогалась, сэр. Она предобрая дама, хотя в Индии слыла гордою и высокомерную, так-то люди судят об нас в крифе и в кость. Тут, лорд Г., сказал по солдатски без церемонии, «Ей-ей, уж если Том Ньюком задумает, что так ничем не выбить из его упрямой головы!» «Итак», — продолжал полковник с горькой улыбкой, — «я стоял на своем. Леди Г. была так добра, что навестила меня на другой же день, и, знаешь ли, Пен, приглашала меня жить у них в доме до конца моей жизни». Делалала мне самые великодушные, самые деликатные предложения, но я знал, что выбрал лучшую участь и оставался при прежнем намерении. Я стар, и трудиться не могу, Артур. А если не трудиться, так уже лучше жить здесь, чем в другом месте. Посмотри-ка. «Вся эта мебель и все эти вещи из дому лорда Г. и этот шкаф, наполнен бельем, которое мне прислала леди, она два раза навещала меня, и каждый из служащих при богадельне так вежлив со мной, как будто я владелец дома». Я вспомнил псалом, который мы слышали накануне, и, отыскав его в Библии, заметил «Стих». Егда падет, не разобьется, Яко Господь подкрепляет руку его. Томас Ньюком, видя, что я делаю, Положил ласковую трепетную руку ко мне на плечо И потом, надев очки с улыбкой, наклонился над книгой. И кто из видавших его в эту минуту и знавших Его, и любивших Его, как я Его знал и любил, кто не смирился бы сердцем и мысленно не вознес бы молитвы Богу, сознавая и чтя божественную волю, которая приуготовляет нам эти испытания, эти торжества, эти сокрушения, эти благодатные скорби, эту венчающую любовь. Я имел счастье привести к Томасу Ньюкому в тот же вечер Клейва и его малютку сына. Стоя за дверьми, я слышал радостный крик ребенка, когда он узнал старика. И такой же крик старика, который звал ребенка по имени. С вечерним поездом я воротился в Ньюком к друзьям, у которых я застал уже свое семейство. Разумеется... Мой духовник в Росбери с нетерпением желал услышать о школьном обеде, о речах, какие за ним произносились, о гостях, которые были там. Но скоро она перестала расспрашивать обо всем этом, когда я сообщил ей, что открыл нашего дорогого старого друга в костюме убогого брата в богодельне капуцинов». Она обрадовалась, узнав, что Клейф и его малютка-сын снова встретились с полковником. Сначала она, казалось, воображала, что мне подобает величайшая похвала за то, что я свел их вместе. «Ну, пусть это такое дело, которое не заслуживает особенной похвалы», — сказал мне мой духовник. «Но все-таки у тебя было доброе намерение». «А я люблю видеть мужа добрым, и не удивляюсь после этого, что ты произнес за обедом, как сам говоришь, бестолковый спич, когда у тебя другое было на уме. Это прекраснейший псалом, Пен, особенно хороши те стихи, которые ты читал, когда увидел полковника. Но в присутствии восьмидесяти стариков, которые дожили до нищеты», и принуждены питаться некоторым образом милостыней. Не мог ли бы священник выбрать другой псалом?» — спрашивает мистер Пенденис. «Они не вовсе оставлены, Артур!» — возражает мистер Лаура, готовая опровергать возбужденный мной вопрос, будто выбор именно 37-го псалма не совсем лестен для бедных стариков. «Все псалмы хороши, сэр», — говорит она, — не исключая и тридцать седьмого. Тем кончился наш диспут. Тут я принялся описывать Гоулэнд-стрит и бедного Клеева, которого я застал там за работой. Когда я позвонил у его дверей, служанка сомнительно посмотрела на меня. Какой-то купец торговал у него кипу картин» его сын с карандашом в руке лежал в углу комнаты, и солнце играло на золотистой его головке. Ребенок был слаб и бледен, отец истомлен и, по-видимому, болен. Когда покупщик сошелся, наконец, в цене и удалился, я постепенно объяснил Клееву цель моего визита и рассказал ему, откуда я пришел к нему. Он воображал, что отец его находится в Шотландии у лорда Г. и весть, которую я ему принес, крайне взволновала его. «Я писал к нему месяц назад!» «Мне приходится писать письма не очень приятные, Пен, да и что приятного могу я ему сообщить? Вставай, Томкин, да надень свою шапочку!» «Томикин встает!» «Надень шапочку и скажи, чтоб сняли с тебя передник!» «Да поди скажи, гранд мамаша При этом имени Томикин принимается плакать. «Видишь?» — говорит Клейф, начиная говорить по-французски. Ребенок перебивает его речь, восклицая на том же языке. «Я говорю по-французски, папаша!» «Хорошо, мой милочка. Ты хотел бы погулять с папашей?» «Поди, Бетси тебя оденет!» С этими словами Клейф снимает с себя запачканный красками жакет, достает пальто из резного шкафа и шляпу с полки. Он уж не тот красавец и щеголь, что в былые дни. Кто бы подумал, что это тот самый Клейф с этим растерянным лицом и небрежно повязанным на шее платком. «Я уж не тот, Дэнди, что был Пен», — говорит он с горечью. Наверху раздается голос плачущего ребенка, и несчастный отец в недоумении прерывает какой-то спич, который он хотел произнести, и со вздохом говорит «Я не знаю, что делать. Жена больна и не может ходить за ребенком. Мистец Маккензи управляет за меня хозяйством. И сейчас, сейчас, Томми, папаша идет». Томми опять расплакался, и Клейв, сердцем отворив дверь мастерской, бежит наверх. Я слышу возню, топанье, громкие голоса, виск испуганного Томми, брань раздраженного Клейва и лай бой женщины. «Прекрасно, сэр! Прекрасно! Дочь моя лежит больная в соседней комнате, а вы здесь грызетесь со мной. Я не пущу его!» Я не дам ему шляпы, не дам! А -а -а — раздается крик, Клейф вырывает из рук миссис Маккензи шляпу и с распаленным лицом сбегает вниз, неся маленького Томми на плече. Видишь, Пен? До чего я дошел? говорит он, задыхающимся от досады голосом, стараясь дрожащими руками завязать шляпу на голове малютки. И горько хохочет над неудачей своих попыток. Ай, какой ты неловкий папаша! говорит Томи также со смехом. Дверь растворяется настежь, и появляется раскрасневшаяся бой женщина. На лице ее проступили от злости пятна, бандой ее волос в беспорядке разбросано на лбу, украшения ее Чепчика грязные и многочисленные придают ей вид еще более странный. Она вовсе не похожа на ту леди, которая несколько месяцев назад представлялась моей жене, как не похожа на милую миссис Маккензи прежних дней. — Ему нельзя выходить в зимний день, сэр! — говорит она. — Я исполняю волю ее матери, которую вы убиваете! — Мистер Пенденис! — скрикивает она, — увидя меня в первый раз. Грудь ее вздымается, она готовится к бою и глядит на меня через плечо. «Вы и отец ребенка — лучшие судьи в этом деле, мадам», — говорит мистер Пенденис с наклонением головы. «Ребенок деликатного сложения, сэр!» — кричит миссис Маккензи. «В такой холодный день!» «Довольно! Довольно!» говорит Клейв, топнув ногой, и проходит мимо ее с Томми. «Мы сходим с лестницы и, выбравшись, наконец, на улицу, дышим свободно». Не правда ли, что лучше было бы не описывать в подробности эту часть истории бедного Клейва?